Глава 19 -я. Алиан Тарианом Стартана. Сынок! Я не ожидал увидеть матушку в своих покоях, но покорно позволил обнять себя. Я волновалась. Ты не приходишь. Жрицы не знают, что думать. Тебя так долго не было. Ты знаешь, где и с кем я был. Отец должен был тебе сказать. Я мягко отстранился. У меня была тяжелая неделя, мама. Мне бы хотелось привести себя в порядок. И вернуться к Эстель. Вслух я этого не сказал, но мама и так поняла меня. Я вижу, матушка нахмурилась. Как и вижу твою тягу к этой девице. Печать на щеке мамы предупреждающе засияла, но еще раньше, чем это произошло, с моих губ сорвался рык. «Алиан, ты рычишь на меня?» «Я устал, мама», — снова повторил, пытаясь успокоиться. Если ты продолжишь в том же духе, я прерву любое наше общение. Эстель — старшая жрица рода Делавер, а не эта девица. «Алиан, как ты можешь так говорить? Она... она...» Мама потянулась к печати на щеке. «Ни в чем не виновата», — отчеканил я. Не Эстель начала эту войну между родами, и не она, занимая столь высокое положение, пользовалась им, чтобы настроить все кланы против одного рода. Если ты все еще думаешь, что была права в своих поступках, твоя печать никогда не исчезнет. Пора меняться, мама, и отпустить прошлое». «Прошлое?» — звонкий голос мамы раздался колоколом в ушах. «Может, ты забыл? А я помню, как ломала тебя, когда Мариэлла сбежала из страны. Ты изменился. Тебя ничто не радовало. Ты отстранился от всех и был одержим идеей найти эту мерзавку, которая посмела отказать Тариану». Тебя же больше ничего не интересовало. А может, ломала не меня, мама? Глядя в глаза матушки, спросил я. Не скрою, что первые годы я не мог смириться с таким положением дел, но позже. Я давно уже вырос, мама. Злиться на Леди, которая не видела меня своим мужем и матерью нашего ребенка. На Леди, которая честно объявила мне об этом до вручения третьего дара. Какую семью мы бы построили? Надави я силой. Я прикрыл глаза, я много думал об этом, так много, что иной раз казалось, что схожу с ума. Но неволить Мриэлу я бы не смог. Тогда не стал, когда имел такую возможность, и уж тем более не стал бы, если бы встретился с ней позже. И пусть последнего не произошло, это не отменяло моего решения. «Мы с отцом виноваты в том, что позволили тебе травить род, который верой и правдой служил владыкам». Род, который осенен милостью богиней, все это пора прекращать. Ты должна остановиться. Твоя ненависть неприемлема, мама». «Неприемлема? Да они никогда не уважали, владык. Род Делавер всегда пытался оспаривать решение твоего отца». «Может быть, ты видела то, что хотела видеть? Или речь о личных обидах? Что предсказала тебе Мариэла, мама? Что она сказала лично тебе?» Матушка вздрогнула и на миг отвела взгляд. Это не имеет никакого значения, Это сумасшедшая выдавала свои желания за божественные видения. Я сжал кулаки. Что она сказала тебе? Что я завидую, — выпалила она. Завидую ей, потому что не жрица, потому что не могу прикоснуться к божественной силе и понять, что есть воля, которой нельзя противиться. Ты доволен? Матушка разрыдалась. Но я не сделал попытки успокоить ее, знал, что сейчас появится отец, и не ошибся. Родная, отец обнял матушку, позволив той прижаться к его груди, но не стал тут же переноситься в свои покои через портал. «Алиан, паршиво выглядишь. Что здесь происходит?» «Твой сын обвиняет меня в травле рода Делавер!» «Я сказал, что мы оба виноваты в том, что позволили матушке подобное». Смотря прямо в глаза отца, я видел в них усталость, дикую усталость от всего. Наверное, только сейчас я понял, насколько ему было сложно с мамой. Да, она была его истинной парой, но настолько же мама не подходила на роль супруги-владыки. И Мариэлла оказалась права, мама действительно завидовала. Она считалась только со своими чувствами, именно их ставила превыше всего, а папа, он разделял ее боль каждый день, год за годом. От такого можно сойти с ума. Отец, мне нужно привести себя в порядок. Давай поговорим позже. А с невестами ты тоже позже поговоришь? Ядовито выдохнула матушка. Они все ждут тебя, а ты носишься с этой... Эстель. Здесь давно стало безопасно. Что же вы делаете там наедине? Спокойно, рыкнул отец, видя, что меня заволокло тьмой. Алиан, возьми себя в руки. Адриана, ты не права. Отбора не будет, — глухо сказал я и отвернулся. Никто из них не получит от меня даров. Жрицы могут возвращаться в свои дома, я объявлю им об этом сегодня. Что? Но крик матери больше не трогал меня. Ни он, ни ее амбиции. Ты не посмеешь, это позор, попрание традиций. Тише, душа моя, разве ты еще не поняла? Произнес отец. Алиан встретила Марию. Быть не может... Едва слышно выдохнула мама, чем действительно испугала. Но «Ну, а ты был вне дворца, ты все это время был вне дворца и толком со жрицами не общался. Где ты мог ее встретить?» «Все, как она говорила». Бормотание матери насторожило, я обернулся к ней. «Это же не Эстель!» Мама вскинула голову, уставившись на меня страшным взглядом существа, у которого отняли все. «Это же не она!» «Алиан, не молчи!» «Отец прав!» Я подошел к маме, бережно коснулся ее руки и, словно маленькой девочке, успокаивающе зашептал. Я действительно встретил Амарию, но сразу этого не понял. Грустно улыбнулся, если бы можно было изменить нашу первую встречу, мою реакцию на осознание того, что передо мной дочь Мриэлла, если бы. «Мама, я понимаю, что ты бы хотела видеть рядом со мной кого-то из своих фавориток, но ни одна из них не сможет заменить мне Амарию». — Да, хотела бы, — повторила она и упрямо задрала подбородок. — Каждый из них достойна того, чтобы стать твоей женой. — Они не те, кто мне нужен. Моя Амария Эстель, богиня мудрее. — А что? И ты? Мама потрясенно отшатнулась, вырвав свои руки из моих. Я смотрел на матушку и не узнавал ее. Она, состарившись буквально за мгновение, будто бы стала безумной старухой, которая неистово шептала одни и те же слова. «Адриана!» — голос отца прозвучал холодно. Я никогда не слышал, чтобы он так разговаривал с мамой. «Кто говорил тебе так же? Кто сказал тебе, что Алиан встретит Амарию на новом отборе?» Мама дернулась, закрыла ладонями лицо и заплакала, но ни я, ни отец не сделали попытки ее утешить. Владыка не сдвинулся с места, хотя даже я чувствовал, что мама хотела бы оказаться в его объятиях, спрятаться, найти покой и явно больше никогда не поднимать эту тему. «Ты виделась с Мариэллой до ее побега?» — жестко спросил отец. «Отвечай». Я знал, что подобный тон давался ему нелегко, потому что все, что ощущала его о Марии, и он — страх, боль, горечь, разочарование. «Она пришла ко мне рано утром», — всхлипнув, выдохнула мама. «Ты как раз ушел, чтобы подготовиться к брачному ритуалу», — Да, именно владыка проводит эту церемонию для своего сына. Так заведено, что ритуал проходит сразу после принятия жрицей третьего дара. Но в подготовке может участвовать и Тариан. Я помню это утро и то, что было после. Я думала, она набивает себе цену, вскинулась матушка, оторвав, наконец, ладони от лица. Сумасшедшая жрица рода Делавер! «Ты никогда не говорила, что общалась с ней», — потрясенно выдохнул я. «Что она тебе сказала?» Злость поднялась волной, внутри меня разгоралось пламя. Опомнился я лишь, когда отец заслонил с собой матушку, выстроив между нами стену из магии. «Алиан, возьми себя в руки! Адриана, не капли лжи, ты поняла меня!» «Любимый, мама протянула руки к отцу, родной мой, я прошу, не сейчас, пожалуйста!» Я смотрел на родителей сквозь мутную пелену. Отец выглядел побитой собакой, его разрывало изнутри от боли, но он упрямо держался, не позволяя ни мне совершить ошибку, ни дать маме даже призрачного намека на то, что все снова будет по ее желанию. Больше не будет. Я отчетливо видел это в его глазах. «Мы ждем Адриана!» Именно то, как выглядел отец, отрезвило меня. Его бесило то, что Амария манипулирует им, его ломала, разрывала от желания утешить прикоснуться к ней. Но он все еще помнил, и кто он, и какая сила заключена в нем. Я лишь на мгновение прикрыл глаза, и это было по-настоящему страшно. Даже не то, что такому сильному, мудрому дракону может достаться такая Амария, как моя мама. Нет, страшно было видеть, как корежит того, кого я всегда считал незыблемой опорой, нерушимой стеной, того, кого уничтожала та, что должна была стать светом, путеводной нитью, вскрытой силой. Отец никогда не позволял мне этого видеть. Но сейчас я понял, что вся его жизнь с мамой была ежедневной борьбой с ее амбициями и капризами. «Как ты можешь так со мной при нашем сыне?» Ее слова только подтверждали мою догадку. «Я же твоя душа!» «А я...» — тихо, буквально на грани слышимости спросил отец. А я, твоя душа, Адриана. Будь моей волей, я ни за что не хотел бы увидеть или услышать все это. Блаженное неведение куда лучше горькой правды, отец не был счастлив, не был. И это мне, а не Эстель, стоило еще многому научиться, особенно видеть. Эстель, несмотря на то, что была еще совсем молода, мало где бывала, толком не ведала укладов, ни драконов, ни еще какой-либо расы, была совсем наивная добра видела суть и понимала гораздо больше меня. Невесело усмехнулся. Я знал все о страсти, но именно Эстель понимала суть семьи. Каким идиотом я выглядел, когда давил на нее и напирал на эту сторону взаимоотношений мужчины и женщины? Все, что я могу предложить, — это ложа. Да какая женщина на это согласится? — Алиан, — позвал отец, — Адриана готова рассказать. «Мы тебя слушаем». Последняя фраза относилась к маме, которая уже не стояла, а сидела на софе. Сидела и мрачно смотрела на меня и владыку, мрачно, обреченно, но при этом совершенно точно ни в чем не раскаиваясь. «Как я уже сказала, она пришла ко мне ранним утром. Пришла пообщаться, как мать с матерью», — сказав это, матушка вздрогнула. «Она говорила со мной так, словно бы уже родила свою дочь». Она сказала тебе, что именно ее дочь будет о Марии Алиана? Глухо спросил отец. Нет, имен не прозвучало, только туманный намек на то, что ею станет старшая жрица великого рода, и что это точно не она. Тогда мне и в голову не пришло, что Мариэлла может говорить о событии, которое должно произойти в далеком будущем. Постукивая пальцами по своим коленям, мама словно размышляла вслух. Мариэлла была сумасшедшей, свято верящей в то, что видит и говорит. Ее видение, ее уверенность в том, что за всем сказанным стоит богиня, я пыталась ее образумить. «Адриана, мне не нужны твои выводы, мы хотим знать, что именно говорила Мариэлла. Как именно она это говорила? Полный образ Адриана. «Полный?» — мама распахнула глаза, словно ослышалась. «Я же хранил молчание. Полный образ...» действительно выход из ситуации, когда необходимо, чтобы правда не была искажена. Но это потребует больших магических затрат от мамы, даже при поддержке отца. Ведь на ней была печать богини. «Ты понимаешь, что после этого я еще как минимум сутки не смогу использовать магию?» спросила матушка, проникновенно глядя на отца. «Ты хочешь лишить меня этого ради образа из прошлого, А как насчет побочных эффектов? Мое здоровье для тебя теперь важно. Ты не доверяешь мне? Адриана, я знаю тебя гораздо лучше, чем ты знаешь себя. А доверие между нами уже лет двести не может идти речи. Как ты так можешь? Задай этот вопрос себе и не устраивай истерик при нашем сыне. Он, конечно, вырос и понимает уже гораздо больше, но мне бы хотелось, чтобы у него нашлось хоть какое-то оправдание твоим действиям. И пусть маленькая, но возможность простить. Простить, но я все сделала ради него, да я... Мама, — позвал я. Я всегда знал, что ты сильная женщина и никогда не пасуешь перед трудностями. Позволь мне сохранять именно такую память о тебе. Воцарилось молчание, которое прервалось лишь рваным дыханием отца и постукиванием пальцем мамы по коленке. Почему-то этот звук, казалось бы, совсем не громкий, отдавался в голове сильнее всего. «Что ж, хотите видеть все? Я покажу!» Заклинание полного образа доступно единицам в нашей семье, только самым сильным. Мне, отцу, жрецу и еще пяти драконам. Мы могли залезть в голову любого существа без последствий для себя и того, в чье сознание проникали. Не просто видеть его глазами, слышать и чувствовать, но при необходимости спроецировать образы из прошлого или настоящего в реальность. Сделать последовательность жизнедеятельности этого существа видимой для других. Маме, как о Марии Владыке, было доступно практически все, чем владел отец. Правда, она мало чему хотела учиться, но этот навык ей был доступен. Проблема заключалась в том, что уходило у нее на это гораздо больше сил и могло повлечь неприятные ощущения после. Мигрень, тошноту, головокружение даже носовое кровотечение. Отец знал риски и не заставлял ее прибегать к этому способу. За все время я помню лишь два раза, когда мама решилась на подобное, и отец ей это позволил. Сейчас происходил третий. Мы все вернулись в прошлое. Мы с отцом не просто видели чужими глазами, мы стали непосредственными свидетелями, теми, кто словно прятался за портьерой и, затаив дыхание, подсматривал за чужой откровенностью в центре комнаты заклубилась Марева чистой энергии. В нем стремительно начали проявляться действующие лица. Событие происходило в будуаре матушки. Все не только было четко видно, но и отлично слышно. Картины прошлого вставали так ярко, что на мгновение я зажмурился, будто и не прошло столько лет. Мариэлла низко поклонилась, восхваляя матушку, прежде чем перейти к сути своего визита. Я не смотрел на жрицу. Все мое внимание было обращено к матери. Она, и правда, такая, настолько надменная, настолько любящая лесть, настолько упивающаяся своей властью? Судя по тому, что я видел, да. Матери нравилось и ее положение, и то, как ее решения влияют на чужие жизни. Особенно ярко ее глаза вспыхнули при низком поклоне Мариеллы. Такое удовлетворение сложно подделать. Оно было настоящим как будто именно Мриэла была тем врагом, который наконец-то признал поражение. «Достаточно», — прервала мама поток ветеватых комплиментов. «Тебе все же хватило ума прийти ко мне? Это радует. Третий дар ты не примешь». Мриэлла в полном образе даже не удивилась такому ультиматуму матушке, а вот я не смог сдержать рычание. Но отец вовремя сжал мое плечо. Маме нельзя было терять концентрацию а я своей реакции мог ее нарушить. «Не примешь, иначе я не остановлю травлю мальчишки». «Вы не остановите травлю даже в этом случае, леди Адриана, и мы обе это знаем. Моя богиня ничего не скрывает от меня». Мрелла смотрела спокойно, больше не пытаясь выглядеть покорной. «Но я пришла не за этим. Вы правы, я не приму третий дар». «Не примешь?» Именно мама была шокирована заявлением непослушной жрицы. «Не приму». Я не та, кто нужен Алиану. Однажды он встретит свою Амарию. Когда? Где?» Мама умела держать удар и вцепилась в ответ Мариэллы. «Кто это будет?» «Вы знаете правила. Я не могу дать ответы на этот вопрос, но Амария Алиана появится, когда в ритуальной чаше вспыхнет огонь. Жаркое пламя будет ослепительным, обжигающим. Не таким, как сейчас». «Снова скажешь, что богиня не велит говорить прямо?» «Богиня мудрее» улыбнулась Мариэлла. «И любит нас». «Она будет безродной девкой?» И тут Мариэлла вскинулась. Если бы мама уделяла больше внимания ее реакциям, она бы могла заметить то, насколько Мариэллу задели эти слова, но мама была поглощена только собой и своими мыслями. Рота Марии и Тариана. Древний, великий». «Что ж, уже неплохо» но древность рода не гарантирует принадлежность к жрицам». «Она будет старшей жрицей», — гордо произнесла Мриэлла и покачнулась. На ее висках выступил пот, она явно сказала больше, чем была должна, и это отразилось на ее самочувствии. Но мама опять ничего не заметила. В ее глазах бушевала тьма, тьма зависти к той, что должна была стать моим сердцем. Богиня, да мама умирала от зависти, потому что именно она и не была жрицей. «Зачем ты пришла? Сегодня ты опозоришь моего сына». «Минуту назад вы от меня этого требовали». Мариэлла усмехнулась. «Ради Алиана и пришла. Вы его мать и должны будете образумить его в те моменты, когда он не сможет контролировать себя. Не дайте ему утонуть в обиде и ненависти». «Должна». Ты забываешься, Алиан, твой Тариан, а не какой-то мальчишка с улицы. А вы его мать, и должны желать ему лучшего, должны хотеть его счастья. Да что ты можешь об этом знать? Мама в видении искривилась. Я тоже мать, пусть пока только в будущем, но для своего ребенка я сделаю все, что будет от меня зависеть, и даже то, что зависеть не будет. Счастье, благополучие и здоровье моего дитя первостепенно. «Народи сначала, чтобы так говорить». «Рожу», — кивнула Мариэлла. «Но мой поступок сегодня отразится на всех. Я ошиблась, я сильно ошиблась, и нужен кто-то, кто сможет сгладить это, кто не позволит Тариану совершить ошибки, не допустит того, чтобы его сердце очерствело. Чтобы он обязательно почувствовал ту, что предназначена ему богиней». «То есть ты хочешь, чтобы я не допустила гнева сына на тебя и твой род», который вырастил такую неблагодарную жрицу. Выйти замуж за Тария на твой долг. Два свадебных дара ты уже приняла. Я не приму тебя, Мриэлла, но ты права. Я желаю своему сыну счастья. Даже если это счастье связано с тобой. Он хочет тебя. Ты вернешься в свои комнаты и в нужный час примешь третий дар. Я лишь проверяла тебя. Мриэлла покачала головой, усмехнулась и на мгновение прикрыла глаза. Словам о поверке не поверил никто из нас. А уж Мриэлла точно видела матушку насквозь. «Вы не хотите видеть меня рядом со своим сыном, леди Адриана. Вы не сможете мной управлять, не сможете надавить. Все, о чем вы мечтали, сбылось. Самый лучший мужчина ваш, власть в ваших руках, и теперь вам нужна управляемая невестка, чтобы не потерять то, что любите больше жизни». Мриэлла помолчала, окинув взглядом комнату. То есть то, что никому не подвластно, пророчество должно сбыться, и нравится вам это или нет, но именно ваш сын и его Омария ключ к его исполнению. Склон ледяных сердец зацветет, а я никогда не встану на их пути и никогда не стану противиться божественной воле. Помогите своему сыну это понять, чтобы он смог обрести настоящую семью, ту, что вы так и не смогли ему дать». На этом полный образ оборвался. Оборвался пощечиной, которую моя мать делепила Мариэлли, а та в ответ лишь поклонилась и покинула покои. армота глухим голосом так, словно находился где-то далеко, а не рядом с нами, произнес отец. Армоте Адриана! На целый век!» Я зажимал кулаки, не вмешиваясь. Самое страшное наказание, которое может быть использовано владыкой, запрет супруги покидать территорию. Запрет появляться на публике, запрет участвовать в политике и жизни великих родов, запрет что-либо делать без его дозволения, фактически рабство, заточение, армота. «Любимый!» — вскрикнула мама и тут же рвано выдохнула. Пошел откат от магии, которую она использовала, за заодно и от той магии, что накладывал на нее сейчас владыка. «Слово сказано, Адриана, я должен был сделать это раньше!» Отец отвернулся от нее и громко крикнул слуг. «Проводите супругу владыки в ее покое. Немедленно!»